Сущность этих педагогических теорий, перешедших в половине XVIII века с Запада к нам в Россию, та, что целью воспитания и обучения является образование характера, направление его к добродетели и нравственности. Приобретение знаний ученость отходили на задний план. Они считались не такими важными, как воспитание. Воспитание должно быть основано на разуме, на понимании детской природы. Воспитание должно быть естественно и реально, а обучение должно служить лишь вспомогательным ему средством, которым надо пользоваться умеючи. Задача учителей и воспитателей должна состоять не в начинении учеников знаниями, а в возбуждении их мысли, Обучение должно быть наглядным и приятным, и таким, чтобы оно казалось отдыхом, а не работой. Воспитатели должны возбуждать учеников собственным благим примером. Воспитание должно начинаться по возможности раньше, для того, чтобы не дать возможности укорениться в детях дурным наклонностям. Вот в кратких чертах сущность новых педагогических теорий, занесенных в Россию. Эти взгляды проникли в Россию еще при Елизавете и укоренились в Московском университете в лице профессоров Поповского и Барсова. Поповский перевел на русский язык сочинение Локка «Несколько мыслей о воспитании». Барсов, произнесенные им актовые речи указывал, что знание должно быть дверью к добродетели. Екатерина недовольствовалась теоретической пропагандой новых идей. Она задалась целью применить их и учредить во всех губерниях и провинциях пенсионные дома или воспитательные академии, дабы гуманным и рациональным воспитанием улучшить породу русских отцов и матерей и таким образом составить новое добродетельное общество. Задачу разработать план выполнения этого намерения Екатерина поручила своему секретарю Теплову, который представил ей записку «Мнение о провинциальных школах». В этой записке видны следы основательного знакомства с педагогическими теориями того времени, но не видно следов, здравого смысла. Теплов думал, что одно поколение не нужно обучать, а только воспитывать. К воспитанию надо относиться с осторожностью, брать в воспитании детей обоего пола надлежит прямо от груди, ибо ребенок, оставленный на воле, уже на третьем году есть фурия. При наборе детей Теплов рекомендует предпочитать хорошо рожденных детей чем детей, происходящих от злонаравных родителей. Когда от этого первого, воспитанного в нравственности поколения, произойдет благонравное потомство, то второе или третье порождение можно будет обучать наукам. Екатерина не могла остановиться на таком нелепом плане. Более помог ей в деле насаждения просвещения Иван Иванович Бецкой. Он был незаконным сыном последнего боярина, князя Ивана Дмитриевича Трубецкого. Родился в Швеции, когда отец его был там в плену. Как незаконный сын, он получил от отца только вторую половину его фамилии. Воспитывался Иван Иванович за границей, большей частью в Копенгагене. Отец его обеспечил, и как богатый и образованный человек, он путешествовал по Европе. С 1747 года уже в чине генерал-майора Бетской целых 15 лет провел в Париже. Здесь он основательно проштудировал всех энциклопедистов, просветительную философскую литературу и новые педагогические теории. Петр III вызвал его в Петербург и назначил начальником канцелярии строения домов и садов его величества. Но Бецкой сблизился не с Петром Третьим, а с его умной и развитой женой, у которой стал часто бывать, как приятный собеседник. Иван Иванович непременно бывал в кабинете императрицы, когда она после обеда сама сидя за рукоделием, слушала чтение. Этим чтецом Часто бывал бедской.